думал Дюэс. Впрочем, я где-то уже видел это лицо. Маленькой сухонькой ручкой он разорвал конверт, ломая печати, и сразу же почувствовал разочарование. Речь шла отнюдь не о предстоящем избрании папы, а просто содержала просьбу оказать посланному покровительство». Однако кардиналу хотелось видеть в этом благоприятное предзнаменование, когда Париж, нуждается в услуге духовных властей, обращаются все таки к нему, к Дьезу. Итак, вы, сеньор Гуччо Балони, спросил он, прочитав послание. Юноша даже вздрогнул, услышав итальянскую речь. Да, моньйор Граф Бувиль рекомендует вас мне, просит взять вас под свое покровительство и защитить от преследования ваших недругов. О, если бы вы оказали мне эту милость, монсьеньор. Похоже, что вы попали в какую-то скверную историю, раз вынуждены были бежать в одежде гонца, продолжал кардинал глухим, невыразительным голосом. Расскажите мне, что произошло. Будиль пишет, что вы находились в свете королевы Клеменции, когда она направлялась во Францию. а ага. припоминаю теперь, там-то я вас и видел. И вы племянник миссира Таламея главного капитана парижских ломбардов, чудесно, чудесно. Расскажите-ка вашу историю. Он уселся и стал машинально вертеть вращающийся пеппитр, на котором лежали книги, необходимые для его научных трудов. Сейчас, когда кардиналы отпустили ночные стражи, он чувствовал себя спокойным и не прочь был отвлечься чужими делами. Гочче Бальони меньше чем за четыре дня проскакал 120 л. И во всем теле чувствовал усталость от бешеной скачки. Ноги ему не повиновались, в голове стоял туман, застилая взор, и он отдал бы все блага мира, лишь бы лечь, растянуться вот здесь, прямо на полу и спать, спать. Однако ему удалось стряхнуть с себя сонное оцепенение ради собственной безопасности. ради своей любви, ради будущего он обязан побороть усталость, продержаться хотя бы еще несколько минут. Так вот, монсьеньор, я женился на девице знатного рода, произнес он. Глудчу показалось, что слова эти произнес не он, а кто-то другой. И во все эти слова собирался он сказать. Ему хотелось объяснить кардиналу, что на него обрушилась неслыханная беда, что он самый несчастный, самый жалкий человек во всей вселенной, что жизнь его в опасности, что он, возможно, навеки разлучён со своей женой, а жизни без нее он не мыслит. то его жену вот-вот заточат в монастырь, что в эту последнюю неделю с ними произошли такие ужасные события, налетевшие с такой жестокой внезапностью, что само время как бы прервало свой обычный ход, и что он гудчю уже не принадлежит к числу живых. Но вся его трагедия, когда о ней пришлось рассказывать, свелась к коротенькой фразе: "Моньсьеньор, я женился на девице знатного рода". А вот надо в чем дело? Пробормотал ДВС. как ее имя? Мари де Крассе. М- Не слыхал. Но мне пришлось венчать тайком. ком. Семья была против нашего брака, потому что вы ломбардец, так, так, понятно. Во Франции еще придерживаются отсталых взглядов. «В Италии, конечно, и так вы хотите добиться расторжения брака «Но ведь, Коль скоро венчание произошло в тайне. Да нет, моньсье, я ее люблю, и она меня любит, проговорил Гутчо. Но ее семья узнала, что Мари в тягости и братья бросились за мной в погоню, чуть меня не убили. Ну, что ж, они в своем праве. Закон, Законы, священные на их стороне. в их глазах вы просто соблазнитель. А кто вас венчал? Фрациенцо. Фрациенцо.